Подход точной науки. Я хотел с вами побеседовать, товарищ Звездочет! произнес Лумис, приглашая астронома присесть на разложенные на полу пещеры сиденья, выдранные когда-то из какого-то транспортного средства. Имя и фамилия ученого не имела для Лумиса Диностарио никакого значения, так же как его возможная была слава в узких кругах мировых светил. Уже само его занятие высвечивало такую грань индивидуальности, что атрибуты обычного человека совершенно не требовались побеседовать по серьезной для нас теме. Понял вас, командор. Тряхнул солидно подбритой бородкой астроном. Обскаблить растительность пришлось в связи с частыми и неизбежными напяливаниями изолирующего противогаза. А называть Лумиса командором для того, чтобы хоть как-то выделить его из толпы молодых людей. Вы хотите поднять давно откладываемый вопрос о моей ненужности в вашем вынужденно узком кругу? Я вас весьма полностью понимаю. Так что можете не извиняться. Как только вы скомандуете мне уйти, я сделаю это тут же. Можете не объяснять. Я знаю, что количество продовольствия в вашем коллективе пополняется от случая к случаю, и совершенно нерационально тратить его даже в небольшой дозе на немолодого человека, не могущего принимать участие в активной деятельности по доуничтожению чудом сохранившихся государственных структур. Я готов. Единственное, о чем попрошу выдать мне некоторое количество воды, тогда я смогу отойти достаточно далеко от лагеря, на случай, дабы вас не кольну укол совести, если случайно, в процессе странствий, мое остывшее тело попадется вам на глаза. Лумис! Выслушал монолог ученого с неослабным вниманием. «Ценю ваше самопожертвование, астроном!» Кивнул он, не дождавшись продолжения. «Однако мы к вам уже попривыкли, так что не торопитесь. Все там будем. Вам, тем более, не к лицу, у вас есть цель. Это наша не зависит от внешних условий непосредственно. А ваша как раз очень. Помните, вы говорили, что пыль рано или поздно по законам тяготения и энтропии упадет? Ну вот и дожидайтесь, когда на небе снова засияет мать-фиоль». «Процесс может затянуться», — удрученно развел руками профессор. «И не знаю уж насколько. Вот и питайте надежду», — воодушевил его Лумис династарио. «Этот эксперимент получится провести без всяких приборов. Даты фиксируйте, вот и будет научный факт». «Поражен вашим оптимизмом, молодой... М -м -м, командор». Глаза звездного специалиста заблестели. «Если бы вы были помоложе, а я тем паче, можно было бы взять вас ученики». «С вашим упорством в достижении цели я бы после рекомендовал вас в аспирантуру, а там, глядишь...» «Я хотел у вас кое о чем спросить, гражданин космолог». Решился остановить умчавшийся от реальной действительности монолог Лумис. «Да-да, я слушаю. Но должен предупредить. Если вопрос касается того, когда хотя бы прикидочно излучение Солнца сможет снова достичь поверхности, и Альбедо планеты вернется к прежнему значению, то у меня совершенно отсутствуют какие-либо данные». Надо провести хотя бы несколько десятков запусков аэрозондов за границей тропопаузы, Проделать спектральный анализ пыли. А затем совершенно нет, до обидного в наши милитаристские времена сведений о количестве произведенных взрывов, о соотношении воздушно, которые нас, кстати, в этом вопросе меньше интересуют, и наземно расположенных гипоцентров. Хоть бы наши боевые оппоненты, браши, похвастались по радио, сколько бросили на нашу голову, тогда бы получилось, хотя бы грубо, учтя естественный пропагандистский трезвон противодействия средств перехвата и прочее, приблизительно рассчитать тоннаж, точнее мега подброшенной подброшенный вверх пыли. Хотя, ученый комедийно быстро пожал плечами. Я припоминаю, что однажды мы для себя, для развлечения, из-за интереса, к тому же маскируя вычисления всякой плановой галимативой, не хотелось быть высланными на энергопоселение за разбазаривание рабочего времени, произвели расчет падения на небесного тела относительно малого размера. Диаметр 5 километров. Плотность базальт. Встречная скорость столкновения с планетой 100 километров в секунду. Дело в том, что как раз тогда один примерно такой блуждающий астероид разминулся с нами всего на 20 световых секунд. Это нас и подтолкнуло. Но понимаете, мы ввели несколько аксиом, например, о том, что падение должно состояться над океаном. Вероятность попадания в него больше из-за площади и так далее. Здесь у нас сейчас случай несколько... Мне очень интересно, господин ученый. Любезно переживал космоголика Лумис. Но вот в чем вопрос. Ах, да, я уж подумал, что вы его задали. А задача на умолк на полусловие имперский академик. Нет, не успел пока. Пояснил Лумис. Послушайте, мои люди двое суток назад наблюдали солнце зеленого цвета. Это возможно или... Где? Какой был угол над горизонтом и время? Условия наблюдения, азимут место. Старик просиял. А глаза его вспыхнули, словно у пыльного забытого и заваленного хламом зайца-барабанщика которому внезапно вставили новую батарейку. А зачем это надо? Скромно рабея, перед готовящимся колдовством поинтересовался Лумис Диностарева. Если наблюдения точны, удастся рассчитать спектр, какого из светил пробил пылевую звесь. Я почти уверен, пыль домовой шлейф поляризовался особым образом. И если бы получилось замерить магнитный потенциал... Задави меня, мятая луна, почему тогда мы не захватили из лаборатории кое-что из переносных приборов? Кто же знал? Не смело опрадовался Лумис. А насчет угла возвышения, сейчас вызовем Фейна, пусть отчитается.